«Show must go on!» Смотри, правой держишь, а левая под рукоять. Придерживаешь снизу. Владимир обучал Рамону стрельбе из пистолета в подвале бывшей гостиницы «Спорт», рядом с топочной. Руку, как кино, сильно вперед не вытягивай. Целиться там не придется, скорее всего, все вблизи. Держи пистолет ближе к груди или даже от бедра, чтобы не отобрали. Правую руку вот так высоко на рукоятку не клади. Может стесать часть сустава затвором при выстреле. На некоторых пистолетах делают так называемый «бобровый хвост», чтобы случае нельзя было вот так вот руку сдвинуть. Но это не на всех. На «Глоке» вот практически нет так небольшой выступ, на «Макаре» можно подставиться, и на «ТТ» нет. А какой пистолет там будет, мы не знаем. Он учил ее спешно, экспресс-методом, причем нужно было дать сразу понятие о всех типах пистолетов, которые там могли оказаться в арсенале, при этом на примере единственного имеющегося в их распоряжении «Глока». Нужно было предусмотреть все варианты развития событий. Далеко не факт, что сработал бы идеальный вариант, чтобы все перепились спиртного с клофелином. Это было бы здорово, и на это делалась ставка, но маловероятно. Но мог попасть э, пистолет в руки Рамоне? Мог. Теоретически. И потому нужно было быстро-быстро натаскать ее обращение с краткостволом. И не только с краткостволом, конечно, и с автоматом, и на примере ВПО – Но это было проще. Калашников он и есть калашников. А вот насчет пистолетов, как говорится, возможны варианты. А пистолета в руках Рамона при всех ее наработанных навыках убийства подручными средствами, включая осколок тарелки или даже способ удушения чулком, не держала. И нужно было спешно научить ее как минимум приводить пистолет в боевое положение и бегло стрелять. Не на точность вблизи, но хоть не закрывать глаза при выстреле, как это практикуется у женщин. Ничего, Рамона была хорошим учеником. Вот гляди, это глок. У него нет курка. Вот здесь вот сзади, как у Макарова, Ерыгина или ТТ. Просто берешь и жмешь. У Макарова. А видела? Хорошо. У него вот тут предохранитель. Спускаешь большим пальцем. Надо еще придернуть затвор, если патрон не в патроннике. Хотя сейчас все досланный патрон держат. Плевали все на инструкции. Но все же. Придернувай и стреляй. У ТТ нет предохранителя. У него тоже вот так. придерного затвор, при этом кророк сам заведется и стреляй. Вот попробуй в холостую. Обучать Рамону было одно удовольствие. Она не кокетничала, как это бывает в таких случаях у женщин, не маничала она конкретно впитывала информацию. И это было понятно. От того, насколько она владеет тут навыками обращения с пистолетом, вполне возможно будет зависеть ее жизнь. И жизнь остальных девчонок. И очень может быть жизнь ее дочки и матери. Все это было очень серьезно. внутренний Владимир недоумевал самой вызваться на такое. Они даже не знает, кто и сколько там будет. А вдруг пара десятков обкурившихся дебилов с садистскими наклонностями? Понятно, что с одним-двумя она справится по-любому, но вообще. И у нее дочка, и она сама сама пошла на такое. Непонятно. Обычно женщины делегируют решать такие вопросы мужчинам. По принципу «я слабая женщина, это не мое дело». А тут, впрочем, на кого бы она переложила бремя заботы о выживании? Диего? Насколько Владимир понял, у них не любовь, чисто взаимовыгодное сотрудничество. Диего внутренне достаточно жесткий человек, чтобы не вестись на женские манипуляции. Да и ситуация такая, что вряд ли он что-то сможет. Видимо, рулит привычка во всем рассчитывать только на себя. Что в нынешних условиях весьма похвально. Но себе бы он такую подругу не пожелал. Случишь, что, перешагнет и пойдет дальше. Впрочем, сейчас время такое. Отлично. Теперь, собственно, стрельба. Старайся не щуриться и не целиться долго. От цели к цели руку не переноси, а поворачивайся всем корпусом. Старайся в каждую цель всадить по две пули, максимально быстро. Но если на тебя бросились, то хотя бы по одной, и начиная с того, кто ближе. Давай-ка попробуем. Значит, смотри, ты отворачиваешься. Я ставлю развернутые книги. Вот которые открытые, видишь не обложку, а белую страницу, стреляешь. Сначала три штуки, чтобы ты знала. Стрелять только по команде, я отойду, чтобы меня не зацепило. Так, мы же всех предупредили, не будет тревоги? Всех. Диего пока в подвал никого не пустит. Он расставлял книги и параллельно продолжал. — Хорошо. имей в виду, тут в помещении будет сильно по ушам бить. Сразу настройство, что звук будет оглушительный, чтобы не теряться. В общем, ничего страшного, но надо иметь в виду, чтобы не растеряться. На отлетающие гильзы тоже не обращай внимания. Твоя цель гарантированно всадить по пуле. По одной пуле в каждый разворот. Рикошетов тут тоже не будет, книги вокруг. Готовься. Он отошел к ней, присел на всякий случай и скомандовал. — Огонь! Вспышки из ствола в полуосвещенном подвале, отлетающие в сторону гильзы, почти бесшумно в грохоте выстрелов, свалившаяся с подставки развернутая книга. Хорошо, смотрим. Мне показалось, что я первый раз промахнулся, потому и... Ничего, не спеши. Быстро стрелять важно, но важнее попадать. Так, да, ты попала три раза, в каждую по разу. Вот гляди, оценивай. Здесь и здесь, по центру, а тут в край. Не спеши, главное не спеши. Давай еще раз. Леонора с большой неохотой отдала пистолет для тренировок. Патронов мало. Решающим доводом было то, что если получится, патронов будет сколько угодно, а если не получится, патроны нам больше не понадобятся. Это сработало, да. Упертая сестренка все же хотела участвовать в спецоперации, чтобы доказать брату свою нужность, обученность. Показала свои навыки в обращении с пистолетом. Действительно умеет. Поднатаскала ее в стрельбе это ее Толик. Даже пыталась тут суфлировать, что-то тут подсказывать Рамоне, пока Владимир её не выгнал. Инструктор должен быть один. Честное слово, идти самому одному было бы проще. Рамона в кабинете Диего инструктировала доверенных девушек. То есть тех, кто были посвящены в саму суть спецоперации «Арсенал», как крестила Элеонора готовящиеся мероприятия. По-другому, как ни назови, будет звучить похабно. А так вроде бы и ничего. Вот была же шпионка Матахари. Та еще была но даже в историю Первой мировой вошла. Посмертно, правда, расстреляли. Но ведь не, блядь, шпионка. Доверенных, допущенных к глубинному плану спецоперации «Арсенал» было всего четверо. Она сама, Рамона, Галя Габриэла, разбитная, полностью отмороженная девка, Элеонора, настоявшая все же на своем личном участии, потому как за подлововка под такое дело девок подпрягать, да еще с детьми, а самой в стороне стоять, а губа, губу тональником замажу, вон у Рамона есть. Ну и Гузель. Когда все так плотно завертелось, и по возвращению в нору Гузель сразу и без обдумывания дала согласие на участие в арсенале, и стало ясно, что план Рамоны реально движется к воплощению, он, Владимир, чуть было не дал задний ход. Разговоры разговорами, планы планами, но когда он в спокойной обстановке, без посторонних, еще раз представил планируемое, он схватился за голову. Это сумасшествие какое-то. Подставлять отмороженной голодной совдатне свою сестру и любимую девушку в призрачной надежде всех обхитрить, в идиотской надежде на удачу, что все сложится как по нотам. Да он с ума сошел, когда только и начинал обсуждать это, когда и вообще слушал Рамону с ее диким планом. А Рамона то ли на веществах, то ли реально отмороженная, ни своей жизни, ни судьбы своих близких ей не жалко. Примерно в таких выражениях он пересказал свое отношение сестре и уже посвященной Элеоноре в свой план Гузели. И буквально наткнулся на стену. Элеонора в самых красочных выражениях поведала брату, что он зря ее за маленькую девочку все еще держит. Что она такого повидала, что ему не снилось, что она давно уже сама определяет свою судьбу и пусть брат в нее не лезет. Гузель же молчала, опустив глаза, а потом, когда они с сестрой уже вдоволь наорались друг на друга, подняла голову и жестко, с сухими против ожидания глазами, ему казалось, что она плачет, сказала, что даже если они все откажутся, она пойдет туда одна и будь что будет. Что если хоть есть какая-то возможность помочь общине, хоть микроскопическая, она ее использует. Возьмет вот Орлика и оседлает, пусть она расскажет, как найти ту гостиницу «Спорт» и поедет к Рамоне. Потому что вот так. Кляня себя за то, что сразу еще у Диего не обрубил этот дикий, теперь на его взгляд, план, Владимир был вынужден сдаться. Хорошо еще, что наташи ничего решили не говорить, как и всем остальным в норе. По делу едут, есть возможность, план будет доведен позже, а пока не ко времени. И все. Вот. «Девочки, я вам свой собственный арсенал показываю не для того, чтобы научить всем этим пользоваться, на это времени нет, но для того, чтобы вы хоть знали, где и что есть, на всякий случай, мало ли что», — говорил Рамона, вертя в руках большую плоскую квадратную пудреницу. «Вот здесь съемная донышко, заточенная квадратная пластина. Нет, не сюрикен, это вы фильмов насмотрелись здесь легкая слишком, но резануть ее можно вполне себе от души. Метнуть, впрочем, тоже, но только в крайнем случае, говорю же, легкая». Девушки со вниманием слушали. Арсенал, бывалая мадам, внушал. Духи вот. Какому дмуазель от мои любимые. В донышке флакончика, вот, этикетка и углубление. Там клофелин. Но это уж я сама. Дальше глядите. Освежитель воздуха. Я всегда говорю, что не вношу вони казарменной. Это действительно освежитель воздуха. Но в нем, вот, внизу вставлен другой баллончик. Экстракт перца с СС. -ом отрубая зрение и глушит дыхание на раз. Не фатально, конечно, но по времени достаточно. Можно в помещении, он пенный, по объему не разойдется. Вот так вот достается, чтобы знали. Заколка вот для волос, пластмассовая на вид, в ней лезвие, вот так извлекается. Перстни нельзя, перстни слишком броско, привлекает внимание. Браслет вот тоже. Тебе, Гуля, дам, тебе по сценарию подойдет. Гузель молча кивнула. Когда они вновь, уже с Гузелью, приехали к Диего и Рамоне, мадам от нее была в полном восторге. Красивая высокая девушка с отличной фигурой, густые волосы цвета вороного крыла ниже лопаток, гибкая, как змейка, с отличной хореографической подготовкой и к тому же с ярко выраженной восточной внешностью. И чуть подправим, веке насурмим, будешь у нас японка. «Японок таких высоких не бывает, но кто этим сейчас будет озабачиваться?» — хлопотала в руке Рамона. «Будешь мияки-тян. Устроить нравится?» «Ну вот, мияки-тян. Мужики, падки на экзотику». «Уй ты какая! Отличные волосы!» «Ложим в высокую прическу, как на картинках. В прическу, чтобы держалась стальные, крашеные в дерево спицы». «Очень хороша, да. Жаль, что раньше ко мне не попала. Я бы тебя без конкурса взяла». И понизив голос. «Хотя Элеонора сказала, что ты девочка». «Милочка, ты точно представляешь, на что мы идем? Все ведь может получиться совсем не так, как мы рассчитываем». Гузель только взглянула угрюмо. «Все это не столько вам, сколько мне надо, моей семье, моей общине. Девочка, не девочка, это к делу не относится». «Парень, у тебя есть?» — спросила Рамона, глядя пристально. «И это к делу не относится». «Ясно», — пробормотал Рамона еле слышно. «Несчастная любовь. Бывает. Но ничего, может и обойдется» и вслух. А вот взгляд этот угрюмый убери. Смотри, бодро-весело. Мужики любят веселых и отвязных, вот как Габриэла. В конце концов и помирать можно со смехом. Ты уж мне поверь. Элеоноре было разрешено оставить ее собственное имя. И были еще взяты в прокат из проверенных кадров Анжелика и новенькая, давно просившаяся к Рамоне в шоу, но так и не успевшая поучаствовать в трупе, выступавшей в рассвете регионов Рыжая Клинкина, получившая тут же сценическое имя Коломбина. Анжелика и Коломбина не удостоились быть посвященными в полный замысел операции, поскольку у Рамоны образовался негативный опыт. От пока еще даже не конкретного предложения поучаствовать в шоу-налете отказали сразу несколько ее прежних девушек, на которых она делала ставку. — Ты ты что, Рамонок? «Как ты можешь? Да ты с ума сошла! Да как же так можно? Да убьют ведь и не просто убьют, а замучают, запытают до смерти! Это ж такие звери! Нет, нет, нет, нет, нет! Да ты что? Не получится из этого ничего! Убьют всех! Да и как это можно пытаться мужчин-то убить? Да ты с ума сошла!» Вот такая вот примерно подача последовала и от Вики, и от Юлианны, и от Маринки Юдифи. Все это привело Рамону в состояние бешенства. «Сучки тупые!» Да вас в рассвете регионов сто раз могли зарезать спьяну, заразить, похитить, увести на бессрочный субботник. И не пискунули бы. А теперь тем более. Все, власти нет, дикое поле. Вам, дурым, заработок предлагаю. Что год-два после этого можете безбедно жить вместе со своими. Вы, суки тупые, отказываетесь? Риск. Риск. Так у нас такая профессия. Надо было идти в бухгалтера, там риски другие. Правда, уже давно подохли в эвакологерях. А сейчас что? Жирок еще есть? С голоду зубы на полку не складываете и имеете потому наглость отказываться? Я вас когда подводила, твари вы бросывая? Может, со временем что-то как-то наладится? проблема одна из искадавшихся. Романа, уже успокоившись зло, наладится. Но нет так нет. Но если, суки, рискнете хоть кому-нибудь во сне хоть проболтаться, найду и зарежу. Вы меня знаете». Девушки свою мадам знали, и потому на их молчание можно было рассчитывать, тем более, что насчет объекта налета они так и не были посвящены. Но наученная опытом Рамона решила Анжелику и новенькую Климкину Коломбину в детали также не посвящать, а использовать в темную. Габриэла же, как Рамона и ожидала, сподвигнулась на опасное дело без особых терзаний. У нее, судя по всему, в биографии бывало всякое. Хорошее дело челки. Из них можно быстро соорудить гороту, удавку. Но, сразу скажу, душить здорового мужика, это требует или большого навыка, или еще большей зверелости. Так что это я вам так уж, для общего сведения. Продолжал инструктаж Рамона. Так, девочки, сразу говорю, мы идем не на спине полежать, идем работать. Но как получится, мы идем показывать шоу. В одном из больших номеров спорта была вынесена мебель, и он представлял сейчас собой репетиционный класс. В нем было холодно холодновато, батареи в нем были заглушены, и при разговоре изо рта вылетали облачка пара. Но девушки были достаточно тепло одеты, да и Рамона не давала озябнуть. И раз, и два, и три. И раз, и два, и три. Бодрее Клинкина. фу Коломбина. Бодрее И раз, и два, и три. Элеонора в счет не попадаешь. Все смотрим на, на Миякитян. Вот это уровень. Сразу видно школа. И раз, и два, и три. Теперь под музыку.